Глава 49. Никита крепко сжимает мою ладонь, пытаясь таким способом унять мои тревоги, мои страхи, которые следуют за мной по пятам невидимой тенью с той самой минуты, когда тест на беременность показал положительный результат. Легко думать, что не позволишь прошлому взять над собой власть. Пережитый опыт сделал меня очень мнительной, беспокойной и паникующей по пустякам. Я не стремилась делиться радостной новостью со всем миром, знали единицы, самые близкие и родные. Положение удавалось скрывать до последнего, пока живот не начал активно расти. Каждая УЗИ заставляла меня нервничать, доставала врачей по поводу здоровья малыша, который, по их словам, хорошо развивался. Беременность, в отличие от первой, протекала без проблем и неудобств. Я по-прежнему прекрасно себя чувствовала, занималась любимым делом, мой образ жизни не особенно поменялся, только вещи становились теснее, в талии поправлялась. «Ань, посмотри на меня!» Слышу тихий голос Никиты, поворачивая голову в его сторону. Он осторожно берёт меня за подбородок и освобождает из плена зубов нижнюю губу. Улыбается. Улыбаюсь в ответ. Без него мои нервы были бы совсем расшатаны. Благодаря ему мои истерики и паника не разрастались до ужасающих размеров, за которыми не слышишь и не видишь ничего. Всё хорошо? Я боюсь. Чего? В прошлый раз на 30-й неделе сказали, что есть порог сердца. Вдруг всё повторится. Опускает глаза на наши переплетённые руки, сжимает. Перебирает мои пальцы, молчит. Поднимает на меня взгляд, полный уверенности. В любом случае, Аня — это наш ребёнок. Что бы с ним ни случилось, мы будем рядом с ним всегда. Здоровый или больной, но он наш. Тянет к себе, обнимает за плечи, прижав к груди. Прикрываю глаза, слушая, как быстро бьётся его сердце. Волнуется не меньше меня, но морально сильнее меня не показывает свои переживания. «Смолова?» — из кабинета УЗИ выходит медсестра, смотрит на нас с улыбкой. «Проходите». прижимаюсь сильнее к мужу. У меня внутри всё замирает, как перед прыжком в бездну. Кроха пинает меня изнутри. Никита слегка отстраняется, заглядывает в глаза. «Я рядом!» — чмокает в лоб, встаёт первым, тянет меня за руку. Как на плаху, плетую сзади, обнимая одной рукой живот. В кабинете замираю, не решаюсь лечь на кушетку. Даже присутствие Ника не успокаивает. «Проходите!» Врач-узист с доброй улыбкой приглашает к кушетке. Стискиваю руки в кулаки, решительно делаю шаг. Нужно столкнуться лицом к лицу с правдой, какой бы она ни была. Ложусь на кушетку, приподнимаю кофту, смотрю в потолок. Зажмуриваю глаза, когда на живот выдавливают холодный гель и прикладываю датчик. В кабинете напряженная тишина. Я вслушиваюсь в дыхание всех присутствующих. Помолиться? Молитва ничего не изменит. В свое время я много молилась и просила чуда. Чуда не произошло. Выдержу очередное испытание. Не могу дать однозначный ответ. Опыт дался высокой ценой. Удивительно, как еще Никита не сбежал от меня с моими странностями. Он достоин быть отцом здорового ребенка. Зря, что ли, у нас во дворе поставили на прошлой неделе уличный гимнастический комплекс со стеной для скалолазания. Ещё перед гаражом установили баскетбольное кольцо. Каждый вечер после работы Никита с Пашей играли в баскетбол. Нам для полного счастья действительно не хватает в доме звонкого детского смеха и топота маленьких ножек. Здоровый мальчишка у вас растёт. Как мальчишка? Вздрагиваю от голоса и слов. Резко открываю глаза, недоумённо смотрю на врача, приподнимаясь на локтях. Всматриваюсь в чёрно-белый экран. Картинка замирает. Врач указывает мне на подтверждающие признаки. Распечатать фото. Я вижу в глазах доктора смешинки. Перевожу растерянный взгляд на смеющегося Никиту. Мы дочку ждали. Вам говорили, что у вас будет девочка? УЗИ протягивает мне салфетки. Я автоматически их беру. Нам не говорили про полу ребёнка. Мы не спрашивали. Больше здоровье интересовало. А что с сердцем? Здоровое сердце? Врач улыбается, я открываю рот, чтобы уточнить ей про другие органы. И всё остальное без патологии. «Точно?» «Точно. У вас абсолютно здоровый мальчик. Очень активный, непоседливый». С этими словами доктора я соглашаюсь. Кроха порой такие кульбиты в животе вытворяет, что, кажется, разорвёт меня на части. Мне протягивают несколько фотографий, заключение и с улыбкой провожают. Я нахожусь в некоторой прострации. Никита идёт рядом, не пытается вывести меня из шока. «Как мальчик?» — глупо спрашиваю, выходя на крыльцо медицинского центра. «Никит, мы же девочку хотели. Что ж, повод повторить». Его насмешливая улыбка немного раздражает, но он тут же меня притягивает к себе, обхватывает лицо ладонями. «Какая разница, кто? Главное, что здоровый. Ты же это хотела услышать?» «Да!» — выдыхаю, смеюсь, прикрываю ладошкой губы. «Он правда здоровый? Нас не обманули?» «Если ты не веришь этому УЗИ, можем сделать ещё в другом месте». «Нет, я думаю, всё хорошо». Тогда в магазин за коляской, обнимает за плечи, ведёт в сторону машины. Я сомневаюсь, что следует заранее покупать вещи для сына. «Сын». Мысленно пробую это слово, оно мне нравится. И уже нет той первой растерянности от новости о поле ребёнка. Возможно, этот мальчик восполнит во мне пробел, что оставил после себя другой малыш. Надо имя выбрать. Замираю перед дверцей автомобиля. Никита открывает её и внимательно смотрит на меня. Первому сыну я не сумела вовремя подобрать имя, ни разу не назвала его по имени. Так и остался для меня просто «мой мальчик». Несмотря на это, я его помню, он живёт во мне светлой грустью. У нас для этого ещё есть время, а сейчас я хочу где-то перекусить и выбрать сыну крутой транспорт, чтобы он был первым женихом на деревне. От озабоченного тона мужа смеюсь, представляя серьёзные выражение нашего сына с соской во рту, с насупленными бровями. Уверена, он будет кореглазым и темноволосым, как папа.